Глава четырнадцатая. Эльгар Белый. Глава Златы бессильно покоилась на моем плече. Дыхание было прерывистым, и тревога затопила мое сердце. Великая белая волчица, как же так? Она удержала чужую жизнь, а сама выжила себя до предела, до этой пугающей до тьмы в глазах беззащитности. И если сейчас, спасая одного из нас, злата оказалась на грани, то что с ней станет, когда она попытается снять проклятие, сразиться с силой, скававшей сотни моих сородичей? Внутри у меня все заледенело от такого невероятного страха, будто сердце только что коснулось та жуткая тьма из пещеры, несущая лишь смерть. Но выход должен быть. Должен. Или... Вожак, голос Ардия прозвучал тихо, вытаскивая меня в реальность. Он, а остальные оборотни смотрели на нас, и в их глазах читались безумная благодарность и тревога. Что мы можем сделать для этой девушки? Как помочь ей восстановиться? Я не сдержался и предупреждающе рыкнул, заставив стоящих вокруг волков замереть и отступить на шаг. Они моментально поняли, кем для меня является Злата. «Она твоя пара, Ильгар?» «Она твоя пара, Ильгар?» — пораженно выдохнул Арди. «Еще бы, я столько ждал эту девушку, что сам порой не верил в случившееся. Ох, мы же не знали. Разумом я это понимал, но зверь во мне требовал защитить злату, унести подальше от всех. Она моя, моя и ничья больше. И никто из мужчин по законам волков не смеет предлагать моей паре помощи или прикасаться к ней. когда она так беззащитна. Без ее или мы его теперь согласия? Злата ни словом не обмалвилась, тихо добавил Арди, желая меня успокоить. Она не знает, — отрезал я. Арди явно удивился и, пытаясь скрыть неловкость, перевел взгляд на своего сына, Руслана. Абсолютно здорового и стоявшего на крепких лапах и на двух молодых волков. В глазах тоже читался вопрос «Почему?» «И рассказывать вы ей об этом не будете», — припечатал я, вложив в приказ силу ВЖК. «Если Злата сейчас узнает, то наверняка испугается этой связи. Мы еще слишком далеки друг от друга, чтобы она могла ее принять. И я не готов, просто не готов разрушить то хрупкое доверие, что между нами возникло». Волки заморгали и склонили головы, смиряясь с моей волей. Арди бросил вопросительный взгляд на Карима и Яна, стоявших рядом. И те едва заметно кивнули, давая знать, что позже все объяснято сейчас. Сейчас нужно было торопиться. Отнести злату в поселение, согреть, дать возможность нормально отдохнуть. Ничего больше не имело значения. Только моя пара, доверившаяся моим рукам. «Все в поселение», — коротко бросил я, бережно и собственнически прижимая к себе свою бесценную ношу. Затем развернулся и быстрым шагом почти бегом двинулся в наступающие лесные сумерки. Дорога к дому Дарисы показалась вечностью. Сама волчица выскочила мне навстречу, едва я оказался у калитки. И тут же захлопотала вокруг золотой. Вместе мы уложили ее на кровать в комнате и раздели до ночной рубашки. И пока Дариса спешно заваривала целебные травы, я, как и тогда в храме, растирал холодные руки и ноги златы, прислушиваясь к тихому дыханию и пытаясь согреть. «Ну же, вернись ко мне, мое сердце! Давай же!» И она, словно услышав мой отчаянный зов, с трудом приоткрыла глаза. В них не было осознанности, лишь туманная поволока. Тут же бесшумно подошла Дариса, и я, приподняв голову Златы, помог моей паре сделать несколько глотков отвара. Через мгновение она снова провалилась в забытье, но на сей раз дыхание Златы стало чуть ровнее. Я подавил вспыхнувшую тревогу. Знал же, что такое истощение случается у магически одаренных, если они используют свою жизненную силу. Пока искал способ спасти стаю, изучил немало. Но мне и в голову не пришло, что моя злата станет использовать этот чудовищный способ, чтобы спасти чужую жизнь. Злился ли я на нее за то, что так рисковала собой, теперь точно зная, чем это для нее обернется? Безмерно. Так, что с трудом сдерживал рык и оборот. Но в то же время... Великая белая волчица, какая же она удивительная! Даже если боялась до дрожи, вытащила Руслана с самого края. Я коснулся ее волос. Вздохнул и убрал руку. Злате нужен сон и покой, чтобы восстановиться. Я молча устроился в кресле у ее кровати, благодарно приняв из рук Дарисы чашку горячего отвара. Глотнул. Почти не чувствуя вкуса, и потер виски, пытаясь сохранить спокойствие. Вожак, там волки собрались, хотят помочь, чем могут. Я сказал, что ничего не требуется, но они не расходятся. Так и знал, что весть о произошедшем за считанные минуты облетит всю стаю. Я должен был бы радоваться их участию, их заботе о злате. Но вместо этого во мне поднималось глухое раздражение. Волк внутри чувствовал соперников, требуя отогнать всех, чтобы остаться наедине со своей парой. Я с трудом сдержал рык и еще сейчас посидел возле Златы, не отрывая взгляда от ее бледного лица. Только это сейчас и возвращало мне подобие равновесия. За это время Арди пытался заглянуть в комнату четыре раза, а кто-то из стаи — раз двадцать. Несколько особо настойчивых и особо смелых добрались до окна, пока я все же не рыкнул и не задернул шторы с такой силой, что задрожали стекла. Еще через час Дариса принесла для меня ужин и теплое одеяло. Я поблагодарил кивком, но от златы так и не отошел. Зверь метался внутри, требуя действия. Только все, что я мог, это просто быть рядом. Но... Закончив с ужином, я вынужден был все же ненадолго оставить свою пару. Никто из волков так и не разошелся. Их молчаливое присутствие за стенами дома усиливало мои инстинкты зверя. Я вышел на крыльцо. Похоже, здесь собралась вся стая. Их глаза, сверкающие в темноте, были устремлены сейчас на меня. «Вожак, как себя чувствует Злата?» поинтересовался встревоженный женский голос из толпы. Спроси об этом сейчас кто-то из мужчин, и я мог бы не сдержаться. Сдается, волки это чувствуют, поэтому и молчат. Она вылечила смертельную рану Руслана, отдав много сил, сказала я, стараясь, чтобы голос звучал привычно твердо и властно. Сейчас ей необходимо восполнить их отдыхом. У нас в стае появилась целительница? Неуверенно спросила еще одна из волчиц. «Нет», — ответил я. «Пока нет», — добавил едва шепотки смолкли. «Злата исцелила Руслана за счет своих жизненных сил». Волки зашумели разом, оглушенные моими словами. «Я понимал их. Чтобы кто-то из оборотней спас человека. Неважно, есть у него дар или нет, да еще и рискуя собой». Такой поступок для любого из нас бесценен. И, похоже, теперь к тому моменту, когда наступит время выполнить обещание данной богини. Мне не волить Злату, моя стая сделает все возможное, чтобы девушка захотела у нас остаться. Но мне это только на руку, поэтому мешать здесь никому не стану. А вот что касается целительского дара Златы... пока она не научится использовать не свою силу, а брать ее откуда-либо еще. Запрещаю обращаться к моей паре за целительской помощью без моего прямого разрешения. Велел я, принимая решение. Стая наверняка подумает, что я не желаю отвлекать девушку от нашей главной проблемы с ледяным проклятием. И это даже к лучшему. Не хочу, чтобы о слабостях моей женщины думал хоть кто-то кроме меня. Защищать ее моя обязанность не просто как вожака а как ее мужчины. Только как же это порой сложно делать-то. На злату вот этот мой приказ и вовсе не подействует, потому что признал в ней мою единственную, а значит равную во всем. Ринется так опять кого-то из волков спасать и... От страха вновь потемнело в глазах. Я шумно вдохнул. и выдохнул. Вместе с этим пришло осознание, что в собравшейся стае царит неимоверная тишина, чего раньше никогда не случалось. Обвел их тяжелым взглядом, но тот факт, что они смотрели на меня своего вожака с едва скрываемым сочувствием и пониманием, остался неизменным. Вот только этого мне не хватало. Расходитесь по домам, ночь на дворе, приказал, сдерживая эмоции. «Вожак, да разве ж мы можем после такого-то уйти?» — раздался голос Яны из толпы. «А вдруг ей и тебе потребуется наша помощь?» — выдохнул Ардий. «Да как я не останусь, когда она мне жизнь спасла?» — вступил Руслан, и в его голосе звучала настоящая боль. Я рыкнул, уже не скрывая раздражения, и теперь медленно угрожающе глядел собравшихся. Их чувства отчасти мне были понятны, но инстинкт собственничества, разбуженный днём, сейчас переселивал. «Расходитесь!» — сказал. Они замерли, почувствовав давление моей воли, и не в силах ослушаться прямого приказа, начали двигаться к калитке. Но делали это мучительно медленно, бросая на дом полные надежды взгляды, словно ждали, что я передумаю. Я вернулся в комнату, прикоснулся к волосам Златы, положил ладонь на ее лоб, проверяя, нет ли жара, но, к счастью, все обошлось. Сейчас девушка безмятежно спала, а я... Я так не смог заставить себя уйти от нее этой ночью. Сидел и вглядывался в лицо моей единственной, в ее подрагивающие ресницы, ловил каждый звук ее дыхания. Под утро злата тихо простонала, выгнулась, скидывая с себя одеяло. Затем откинула волосы, обнажив шею и ключицы. И желание острое и всепоглощающее накрыло меня. Так близко. Она была так мучительно близко. Мне стоило лишь наклониться, чтобы коснуться губами ее нежной кожи, вдохнуть поглубже сладкий, сводящий с ума аромат. Оставить свой запах. Я на миг закрыл глаза и сжал пальцы. Разметавшаяся по постели злата была слишком прекрасна, слишком желанно, чтобы я продолжал на нее смотреть, не поддаваясь соблазну. Вдох. И в этот момент она позвала меня во сне так тихо, что человек не услышал бы, но не я. Ильгар. Я неверяще уставился на злату. Ей снился я, великая белая волчица. А я-то до этого мгновения думал, что лишь мне одному не дают покоя жаркие сны о моей паре. А получается, между мной и Златой все гораздо сложнее и серьезнее. Это ведь были не просто обычные сны, на особые, редкие, навеянные древней магией, что связывает истинную пару. Такое у волков случается, когда... Двое идеально подходят друг к другу, но в реальности не вместе. Тогда души встречаются во сне, отбрасывая там условности и страхи. В этот момент, когда я не знал, что с этим делать, где-то на окраине поселения раздался знакомый волчий вой. Отряд собирался на неизменную большую охоту, которую я всегда возглавлял. Я шумно выдохнул. Затем поднялся и, стиснув зубы, подошел к кровати. Укрыл злату одеялом, стараясь не думать о том, что происходит в ее зачарованном сне. Мне и гадать-то было не нужно, и так знал, потому что у истинной пары сны общие. Все те желания, что мы так тщательно скрываем в себе наяву, пробуждаются и выплескиваются в этих общих видениях. У меня в первую ночь после нашей встречи случился сон, когда мы встретились в душе, а после — в моей спальне. Злата сейчас во власти второго, и как бы я хотел, чтобы эти сны стали для нас реальностью. Я бросил на нее прощальный взгляд и тихо вышел из комнаты. Кивнул выскользнувшей из комнаты и уже бодрствующей Дарисе. «Найди меня, когда Злата проснется». «Конечно, божак». Я накинул плащ и выскользнул в морозную тьму начинающегося утра. Но даже лютый холод не смог остудить огонь в крови. Я оглянулся на дом, где оставалась моя пара, а затем решительно шагнул с крыльца и обернулся. Мир привычно изменился, стал ярче и четче, и в следующее мгновение я уже ступал по снегу мощными волчьими лапами, жадно втягивая носом знакомые запахи. В поселении по-прежнему было спокойно. Значит, злате сейчас ничего не угрожает, и я мог ненадолго оставить ее. Уже не надеялся, что вышку эту сильную тоску по ней в бешеном беге по зимнему лесу. Знал, что бесполезно. Не раз уже пробовал, но хотя бы немного отвлекусь, сосредоточиваясь на делах стаи. Я откинул голову и тихо протяжно взвыл, сообщая отряду на пригорке, что выхожу на охоту. и поспешил к ним навстречу.